Овцы и волки «Для немощных был как немощный, Чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, Чтобы спасти хотя бы некоторых». Святой Павел, первое послание к коринфянам, 9.22 От «Отчего человек так легко привыкает ко злу? Впрочем, милые мои, Не мне отвечать на сей вопрос, зная лишь, что я привык к хесхезрону, к смраду стоков, к пенной в воде в реке, где рыбу видит лишь плывущий кверху брюхом, к дешевому вину, к лопам в постели. Ненавидел этот город и был не в силах покинуть его. Что ж, похоже, я превратился в портовую крысу малого трупоеда питающуюся гнилым мясом. Как видите, я не был высокого мнения о своей работе, по крайней мере, не в жаркие безветренные дни, когда на улочке Хесхезрона опускается неимоверный смрад. чего я не избрал для себя спокойную жизнь в провинции, где как представитель святого официума занимался бы в одном из маленьких городков порчей девок. Выпивкой с местными натаблями и толстел бы так быстро, что только и успевай ослаблять пояс. Знавал инквизиторов, которых без остатка поглощали именно такие богобоязненные занятия. Они приезжали потом в Хесхезрон на неделю-другую, раскормленные и довольные собой, рассказывали, как хорошо идут дела вдали от хлопот большого города. А ваш... Нижайший слуга в это время должен был вдыхать вонь, сточных канав и в поте лица своего трудиться ради его преосвященства епископа, который умел быть весьма неприятным человеком, особенно когда давали о себе знать его приступы подагры. Конечно, хорошо иметь лицензию самого епископа Хесхезрона, это придает вес в глазах многих людей, но еще лучше не иметь обязательств и вечных проблем с деньгами. Мог я, правда, жить на официальном подворье инквизиториума и спать в холодном чистом драматории, но тогда пришлось бы делить комнату с другими инквизиторами. А кроме того, ежедневные молитвы, обедня, вечерня, полуношница, заутренняя... не такое не для меня. Точно так же, как и вино, разведенное с водой, в пропорции один к трем и... Реденькая каша с дешевой приправой. Выбирая из двух зол, я предпочитал потеть и вдыхать смрад, но в собственной комнате, и немногих знал из тех, для кого проживание в дарматории верх мечтаний. А нынче лежал на твердом ложе в корче под быком и жеребчиком и, храня стойческое спокойствие, кормил клопов и вшей. Было так душно, что, казалось, вдыхаю воздух сквозь вонючую мокрую тряпку. Рядом на столике стоял кувшин, наполненный дешевым и уже теплым вином, а мне даже не хотелось притрагиваться к нему руками. Я лежал и размышлял над счетностью человеческой жизни, когда услышал в коридоре тяжелые шаги. Отчаянно скрипнула одна из четырех ступеней, ведших в мою комнату, после чего кто-то остановился у порога и с минуту хрипло. Дышал. Потом раздался стук. Даже не хотелось отвечать. Обычно «войдите» или «кто там» уже было не по силам вашему нижайшему слуге. Потому я лишь издал некий... Не артикулированный возглас, и, как видно, его приняли за приглашение. Дверь открылась, и на пороге я увидел мужчину, тело которого, чтобы не сказать «туша», заслонило весь проем. «Ох, мечом Господа нашего клянусь!» — пробормотал я, а скорее прошептал, едва шевеля губами, поскольку даже бормотать не хватало сил. Пришелец был и вправду огромен. Большое, покрытое рыжими волосами брюхо, вываливалось из шерстяных штанов и свисало на уровне естества. А еще у человека были красные, обвищие щеки и почти сросшийся шеи и подбородок. Затылок шириной, смой зад. Вдобавок незнакомец был весь в поту и отвратительно смердел. Мне казалось, что в комнате уже не может смердеть сильнее, однако... Ах! Но быстрые глаза вашего нижайшего слуги не могли не отметить, что у человека этого оказались бы проблемы с прохождением сквозь игольное ушко не только из-за своей толщины. На его пальцах я отметил солидные золотые перстни с весьма немаленькими глазками благородных камней, сапфиры, рубины изумруд, синий, красный и зеленый. Очень красиво. Мистер Майдердинт. Просипел он, я видел, что каждое слово выходит из него с трудом. «Позволите присесть?» Я кивнул и понадеялся, что мой табурет не развалится под его тяжестью, но пришелец осторожно пристроил огромный зад на сиденье, а потом без слов хватанул кувшин с моим вином и приложил к губам. Пил он, а на толстый подбородок горло и рубаху стекало красное, заливало выпирающие живот. Он допил до конца, рыгнул, после чего оставил кувшин. И естественно, повеселел. Я же наоборот, не люблю людей, которые не оказывают мне должного уважения. Но я мог выслушать, что он желал мне сказать, прежде чем убить его. Да и кроме того, во-первых, мне не хотелось даже садиться на постель, а во-вторых, перстни на его пальцах свидетельствовали, что и кошель — у пришедшего мог оказаться куда как толстым, и, возможно, мне перепадет часть его содержимого. — Извините, господин Мадердин, — произнес он чуть более окрепшим голосом. — За ваш кувшинчик а, отплачу вам золотом. Я кивнул в знак того, что принимаю извинения. А может, мне только показалось, что кивнул? удивляйтесь должно быть, что привело меня на ваш порог и почему осмелился побеспокоить вас в столь неурочный час. На сей раз мне даже не захотелось кивнуть, поэтому только прикрыл глаза. Толстяку же, как видно, мое вино изрядно помогло, поскольку теперь говорил куда увереннее. Позвольте представиться, я Мариус Ван Бахенвальд, лицензированный купец. Мне что-то говорила эта фамилия. Обычно у меня хорошая память на имена, но сегодня едва мог вспомнить и собственное. «Да...» — пробормотал я поощрительно. «Я пришел просить вас о помощи, господин Мадердин. Я слышал о ваших...» — он сделал едва заметную паузу. «В способностях и о том, что порой помогаете друзьям... друзей...» «Прошу, говорите...» Я слегка приподнялся на локтях и устроился чуть поудобнее. Он же сложил руки на коленях и некоторое время рассматривал свои похожие на колбаски пальцы. Я задумался, сколько золота должно было войти на его перстни Хм, решил, что немало. Я уважаемый купец, господин Мадардин. Есть у меня, вернее, были два корабля и склад порту. Торгую между Торионом Нагом и Хезом. В последнее время цены в Тириане сильно пошли вверх, и потому я послал своего капитана на юг, без посредников. Тириано-нак, нынче называемый Тирианом, был портовым городом в трех днях дороги от Хеза. Туда стекались разнообразные ценности с юга, например, рулона шелка, сырца или зерно со льном. А кроме того, сладкие марчные вина из альгамбры и красивые смуклой девки которые в Хезе пользовались немалым успехом. Местные купцы неприязненно относились к конкурентам из Хеза. Предпочитали оставаться лишь посредниками, тем более, что река к югу от Тириана не была безопасной. Там процветало пиратство, а судоходство осложнялось многочисленными мелями и сложным руслом, где вода то скрывала, то обнажала скалы и камни. Поэтому торговцы в Тириане взвинчивали цены до небес, а купцы из Хэза лишь бессильно злобствовали, но вытряхивали золотишко из кошелей, ведь красотки из Хэза обожали шелковые плащи, альгамское вино стояло на лучших столах, а южные девицы распаляли мужское желание, как никто другой в мире. Конечно, Случалось и так, что какой-нибудь предприимчивый купец из Хеза пытался избавиться от посредников. Это порой удавалось сильным компаниям, которые могли послать несколько кораблей за раз и обеспечить их опытными капитанами и сильными экипажами. Но такому человеку, как мой гость со своими несчастными двумя кораблями, оставалось уповать лишь на улыбку фортуны. Прибыль была невысокой, а риски серьезными. А если уж Мариус Ван Бахенвальд оказался на пороге вашего нижайшего слуги, значит, фортуна улыбнулась не ему или не захотела ему улыбаться. Так уж сложилось, что зачастую навещать меня люди, желающие, дабы я решил их хлопоты, и от чего же никто не желает решать мои. — Вернулся? — спросил я. — Тот, капитан. Мариус Ван Бахенвальд закусил губу. «Прислали мне его уши!» Я рассмеялся. «Отрезать и прислать уши! Старый обычай тирианских купцов!» «Я им не прощу!» Произнес мой посетитель с ожесточением, столь странным на его раскрасневшемся лице. «И потому мне требуется ваша помощь, господин Мадердин!» «Ты ошибся адресом человечья «Сказал я. Поищи себе в порту наемников или убийц, или кого-нибудь еще!» Не думаю, что тебе необходим инквизитор. Хотелось засмеяться снова, но было слишком душно, и поэтому смеяться я не стал. Господин Мадердин, Мариус ван Бахенвальд нервно сплел пальцы. Слышали вы о компании шелковых купцов из Тириана? Кажется, да. Мне уже не хотелось с ним разговаривать, хотя я успел привыкнуть к воне, которую источали его тело и мокрые от пота одежды. — Они занимаются не только торговлей, господин Мадердин, это секта. Они приносят жертвы. — человечек сказал ему, — даже если ты и правда, то насколько мне известно, известно мне доподлинно, в Тириане есть представительство святого официума. Такой каменный дом неподалеку от крепости и ратуши. Ступай со своими... Проблемами к ним, а? Рука руку моет, господин модердин Не хочешь ли ты сказать, что члены Инквизиториума продажны? Вздохнул я. Ступай, а, ступай себе с Богом, Мариус Ван Бухенвальд. Или как там тебя? Иди, пока я не потерял терпение. Господин Мадердин, он явно испугался, я не хотел вас обидеть, а прошу мне поверить!» Он сложил руки, словно в молитве. «Умоляю, выслушайте!» Мне слишком часто приходится слышать мольбы, чтобы они произвели на меня впечатление. А ведь то были истинные и иистовые мольбы, милые мои, слова, произносимые раздавленными губами сквозь выбитые зубы, слова с трудом выталкиваемые распухшим языком. Если уж те мольбы не тронули меня, то что могли изменить... «Попискивание купчишки». Хм. «А с другой стороны, отчего бы мне не выслушать его? Это ведь в любом случае лучше, чем неподвижно лежать в грязной постели». А, верно?» К тому же разговор с Мариусом Ван Бахенвальдом позволял забыть о навязчивом соседстве клопов. «Выслушаю», — ответил я, — «но не испытывай мое терпение». «Конечно, конечно, господин Мадердин», — сказал он быстро. «Я почти уверен, что компания шелковых купцов — лишь прикрытие для языческой секты. Они приносят людей в жертву речным богам и духам, уничтожают врагов при помощи черной магии». «Ох, Мариус!» — зевнул я. «Купеческого соперничества должны быть свои пределы, а ты их явно...» mm. — приступил. «Мастер!» Он снова молитвенно сложил руки. «Я знаю, что это звучит э, несколько...» Он сделал паузу, словно подыскивая слово. «Страшно!» «Звучит глупо и странно», — поправил я его. «Но если...» — запнулся он. «Если во всем этом есть зерно правды, если бы только вы захотели проверить все сами на месте, я покрою ваши расходы и буду рад предложить вам гонорар». «Триста крон. Независимо от того, найдете что-то или нет». Я чуть приподнял голову, и уже это движение меня крепко измучило. «Откуда такое доверие?» — спросил я с издевкой. «Вдруг я возьму деньги и отправлюсь проверять тирианских шлюх, а после скажу, что не нашел ничего подозрительного». «Вы друг друзей», — сказал он, и я почти услышал возмущение в его голосе. Меня заверяли, что вы человек всецело достойный доверия. — Да, — протянул я, — всегда приятно слышать подобные слова, когда они касаются тебя самого. Я решился на непростое дело и спустил ноги на пол. Потом сел. — Склоняешь меня к тому, чтобы заняться грязными делишками, — сказал я. «Пообрази, в каком восторге будут инквизиторы Тирианы, когда я прибуду искать ересь в их город, а?» «Но ведь у вас есть лицензия Хеза, мастер», — ответил он мне. И был отчасти прав. Теоретически Тириан подпадал под верховенство инквизиториума Хезхезрона, но вопросы компетенции всегда были весьма сложны. Одни законники говорили так, другие эдак, а окончательное решение принимал как велось его преосвященство епископ, к которому обращались в случае любого конфликта и непонимания. Но существовало еще и нечто наподобие неписанного кодекса чести, а он весьма недвусмысленно требовал не совать нос в чужие дела, особенно когда никто не приказывал в них этот нос совать. Купец верно не сомневался, что я найду там богохульство, раз уж готов был рисковать деньгами. Конечно, я не исключал еще одну возможность. Кто-то хотел меня скомпрометировать и создать в вашем унижающем услуге проблемы, потому и затеялся эту интригу. Но для такого случая интрига не казалась мне достаточно изящной. Однако, может, в этом-то и дело? Вот только кто захотел бы опорочить бедного Мордимера? Я подумал минуту. Я припомнил, с два десятка человек, которые с радостью увидели бы меня изгнанными из города без инквизиторских инсигний. Но что мне мешало разыграть все дело с величайшей осторожностью и предусмотрительностью? Поплыть в Тириан, осмотреться, поговорить с местными инквизиторами, упомянуть о компании шелковых купцов, а потом... составить аккуратный рапорт Мариусу ван Бахенвальду... Несколько сотен крон, но дороги не валяются, милые мои. Ах, а в хезе не так легко найти людей, склонных их раздавать. Хуже, однако, если окажется, что в Тириане и вправду дурно пахнет, и мне придется с этой вонью что-то делать. «Хорошо», — решился я, — «но это будет стоить дороже, Мариус». Тот сперва вздохнул с облегчением, однако, услышав последнее слово, заерзал, и лицо его вытянулось. Конечно, если допустить смелую мысль, что его лицо, напоминающее огромную буханку хлеба, вообще могло вытянуться. — Я не слишком богат, господин Мадертин, — сказал он. — По крайней мере, сейчас, когда дела идут э, не самым лучшим образом. — Понимаю, — кивнул я, — и все же думаю, мою цену заплатить сумеешь. «Если не деньгами, так одним из этих э, перстеньков, скажем, красным, ибо люблю рубины. А может, и двумя?» – задумался я, поскольку красный наверняка привык к компании зеленого братца. Он глянул на меня, потом медленно поднял правую руку к левой. Ему пришлось непросто, пальцы от жары распухли. Подал мне два перстня на ладони. «Ох, большие же были эти перстни, милые мои!» Широкий золотой обод, да и камешки немалого размера. Честной Мариус, как видно, любил блеснуть в компании. А голубенькому сиротинюшке не будет слишком одиноко, господин Ван Бухенвальд. Даже жаль оставлять его в неутешной печали о братьях. На этот раз дергал перстень с некой внутренней яростью. Он последний сидел на пальце крепче, потому купец помучился, пока сумел его снять. Я принял все три перстня и взвесил их в ладони. Легкими они не были. «Это для тебя настолько важно, Мариус?» — спросил я задумчиво. «Не лучше ли хм, поступить, как другие купцы, заплатить тем озорняка Мастериана и заработать свое? Насколько тебе важны деньги? Может, просто хочешь с ними поквитаться?» «Это не так, мастер Мадердин», — сказал он и не мог отвести взгляда от моей ладони, на которой все еще лежали перстни. «Я верю в свободную конкуренцию и в то, что дело должны решать деньги и способности. Но я не согласен, чтобы посягали на мое право решать, с кем и как я хочу вести дела». Ну, «Ты идеалист, Мариус. Люди всегда нарушали законы всегда будут его нарушать, и будут плавать по рекам пиратские... Корабли, люди обманывать матерей, а тот, у кого больше силы и влияния, диктовать цены и управлять рынком. Так и есть, и так должно быть. «Я не согласен с вами, мастер Мадердин», сказал он с ожесточением, которое плохо сочеталось с его раскрасневшимся лицом. Подумать только, а еще говорят, что толстяки и добродушные люди. «Я честно плачу налоги, но не хочу платить еще и дань, Трианской банди Хм, интересно, я отложил перстни на край стола. Те сверкали и переливались. «Люблю идеалистов», — сказал я, — «и порой жалею, что работа вынуждает меня быть таким реалистом. Условимся вот о чем, Мариус. Если не устрою все, как хочешь, то потеряешь только триста крон и сумму на путешествие и проживание». А эти красавцы возвратятся к тебе. Если же все получится, придется тебе искать новые перстенки. А эти три братца останутся у меня. Честное предложение? — Да, мастер Мадердин, да, — сказал он, и я знал, что мои слова выдушевили его. Вижу, что друзья не ошиблись относительно вас. — Понимаю, это как комплимент, и принимаю его, — рассмеялся я. «Ладно, иди, оставь меня жаре и в шам. И сразу скажу, что не двинусь из Хэза, пока не закончится эта проклятая погода. А ведь одному Богу известно, когда, наконец, начнется дождь». Это ему не понравилось, но некоторое время он молчал и лишь потом пробормотал. «На реке куда прохладней, мастер Мадердин. Наверняка на корабле вам будет лучше, нежели здесь. Я прикажу приготовить каюту». И хорошее вино, охлажденное на леднике. А может, какую-нибудь э -э, девочку, э, которая скрасила бы вам три дня пути? И правда полагаешь что на такой жаре можно думать о девках, я снова прилег поудобнее. Все тело мое было мокрым, словно только-только вышел из купели. Хотя, — добавил я через миг, — может, это и хорошая идея. Я встряхнул головой и встал. Одним быстрым движением, поскольку знал, если буду раздумывать чуть дольше, снова решу, что лучше лежать. «Готовь корабль, Мариус!» «Готовь его!» «На закате отплываем!» «Только пусть девка и вправду будет достойная» «Трех дней, проведенных в одной каюте!» «Сделаем, мастер Мадвердин!» «Лучился он радостью!» «Моя контора и склады в восточной части доков!» А, дорогу вам всякий покажет. Или даже так, пошлю после обеда паренька, чтобы вас проводил. Наконец он протянул руку и сердечно потряс мою ладонь. Были у него мягкие пальцы и изнешенная хватка. Я отпустил его руку и кивнул. Снова почувствовал себя до крайности вымотанным. Мариус ван Бахенвальд не сумел заразить меня своим энтузиазмом. Но провести три дня на удобном корабле наверняка лучше, нежели гнить в постели, полный в шее клопов. Особенно учитывая, что мой кошель наполнится, купец покроет мое содержание, да и трехдневная компания какой-нибудь ахэской красотки. Ха-ха-ха. Так еще придется кстати. С условием, что и вправду будет красоткой, а не портовой курвой. Изножденной болезнями и работой хм, Что ж Посмотрим, сумеет ли Мариус ван Бахенвальд Выразить свое почтение А если не сумеет Всегда могу вернуться к ковшам и клопам Однако перед прогулкой в порт И перед тем, как навестить кораблик Мариуса ван Бахенвальда Я должен был узнать Кем является мой работодатель Его фамилия ничего мне не говорила Мало ли Тем более память у меня не настолько хороша, как у Корноса. И, конечно, в таком городе, как ХЭС, проверить лицензированного купца не столь уж трудно. Достаточно прийти в купеческую гильдию, да просмотреть документы. Кому-нибудь другому было бы непросто отыскать необходимую бумаги, но вашему нижайшему слуге канцеляристы знали очень и очень хорошо. И никто не осмелился бы мне мешать. Поэтому я выяснил, что Ван Бахенвальд приобрел годичную лицензию и имел рекомендации от двух известных купцов из Брамштетта, города, в котором жили его ближайшие и дальние родственники. Он объявил об утрате кораблей и потребовал возмещения у страховщиков. Расследование по делу еще продолжалось. Кроме того... Он арендовал на территории порта склад и контору. Ха -ха. Документы гильдии, как всегда, были ясны, понятны и конкретны. А ваш нижайший слуга в очередной раз утвердился в мысли, что если хочешь получать прибыль, то следует заботиться о порядке. «Да-да, бедный Мордимер», — сказал я себе. «Когда-нибудь купцы и предприниматели завоюют мир, и благодаря этому...» Истинную власть получат чиновники и ха, юристы. А твоя достойная профессия отойдет во мрак забытия, поскольку все позабудут о моральной чистоте. А думать станут лишь о балансе расходов и прибылей Но, надеялся я, что это произойдет не при моей жизни. Итак, Мариус ван Бахенвальд производил впечатление человека, которому можно доверять, но... Признаюсь откровенно, не отказался бы проверить его более тщательно. Вот только погода в Хейзе была настолько отвратительной, что я с облегчением думал об освежающей речной поездке. В конце концов, как стало ясно из последующих событий, никакая даже самая тщательная проверка купца из Брамштетта не дала бы ничего, что мне бы пригодилось».